застёлся на небесах. Среди моих знакомых поэт Игорь Мознин занимает особое место. Он доброе сердце, всегда готов помочь тем, кто попал в беду, и всегда говорит то, что думает, говорит открыто и безбоязненно, поэтому нажил себе массу врагов. Японцы считают, у каждого должно быть 7 врагов. У Мознина Их гораздо больше. Зато друзья восхищаются его мужеством. Ковсему Мознин, даже в самые пасмурные дни, за облаками видит солнце. Другими словами, не сгущает неприятности и в трудном положении не падает духом, да ещё сохраняет чувство юмора. У тебя есть возможность заняться благородным делом, сказал однажды Мознин. Учить детей и Саваню. В доме литераторов Открывается изо-студия. Меня попросили найти руководителя. Я назвал тебя. Ты спятил. Вполне серьезно заявил я. Чему я могу научить? Сам всю жизнь учусь. Правильно. Учись и других учи. Из камней делай кометы. Студия не профессиональная, а любительская. Твоя задача выявлять способных ребят и направлять их в художественные школы. Это даже мне по плечу. Хотя я не умею держать карандаш, а ты столько работал для детей. Так что хватит бузить, берись за дело и действу решительно. Тебе зачтётся на небесах. Долго я раздумывал над этим предложением, раздумывал с тяжёлым сердцем. На меня давила ответственность. В конце концов, решился. Директор дома литераторов встретил меня с распростёртыми объятиями. Обрушил на меня поток дружелюбных чувств. «Под и за студию мы отвели малый зал», — возвестил он. «Там большие окна, фигурный паркет. Мы — организация солидная, так что не стесняйтесь. Сколько надо денег на бумагу, краски, мольберты?» Я прикинул в уме, но явно притормозил раньше времени. «Рублей двести». «Всего-то?» — директор вздернул плечи. «Берите две тысячи». У меня захватило дух. Я скромно отказался от этой баснословной суммы и вскоре пожалел. Через год директор ушёл на пенсию, а на его место пришёл менее щедрый человек, вернее, слишком экономный, ещё вернее, скупой. С его приходом нам выделяли минимум бумаги и карандашей, краски и кисти надлежало покупать за свой счёт, да ещё мы постоянно испытывали притеснение. В зале то и дело намечались разные мероприятия. Надлежало записывать в студию только детей-писателей. Но я брал всех ребят, которые любили рисовать, даже тех, кто рисовал неважно, поскольку знал, что многие способны лентяи и забрасывают рисование при первых же трудностях, а менее способные, но усидчивы, добиваются успеха. Конечно, по одному рисунку, даже по нескольким линиям, можно сразу определить способности человека, так же как по одной музыкальной фразе понять, есть у него слух или нет. И нельзя вселять в ученика ложные надежды. Они могут привести к жестокому разочарованию и тем самым поломать всю жизнь. Лучше сразу говорить всё как есть. Но я не спешил выносить приговор И чтобы не ошибиться, всем давал возможность порисовать несколько занятий. И если у кого-то совсем ничего не получалось, советовал родителям развивать в ребёнке другие способности. Известно истина: все дети способны, но по мере взросления чаще всего эти способности куда-то улетучиваются. У одних от семейных условий, у других от лени, у третьих от плохих учителей. Сколько заглохло талантов от того, что в детстве никому было помочь. Ведь в школах учат правильному рисованию, рисуют пирамиды и кубы, то есть прививают детям ремесло. Да ещё пытаются обуздать своих равных, непокорных. Как раз из таких и получаются личности. А надо бы развивать у ребят воображение, поощрять инициативу, самостоятельное мышление, заражать своим предметом. садовод, чтобы получить урожай, ухаживает за яблоней, утепляет, обмазывает известью. Так и преподаватель должен бережно и терпеливо выращивать учеников. До 12 лет детям следует давать только свободные темы: подводное царство, праздник, летний отдых, зимние каникулы, рисунки к сказкам и рассказам. И на примерах объяснять, что такое композиция, перспектива, освещённость, тёплые и холодные тона. Например, перспективу я объяснял предельно просто. Видите, на окне цветок, а за окном дерево, и оно меньше цветка. Почему? Потому что цветок близко, а дерево далеко. Муха может быть больше собаки. Может, гласили сообразительные ученики. если муха рядом, на стекле, а собака очень далеко. Правильно. Каждый из вас может быть выше телеграфного столба, если вы нарисуете себя в начале улицы, а столб в самом конце уже кричали все. Так же просто я говорил об освещенности, роли света. Если мы сидим под зеленым абажуром... Наше лицо и одежда будут с зеленоватым оттенком. При закате солнца всё будет каким? Лиловым, розовым, пурпурным, слышались голоса. Да, и даже в зелёной листве будет тепло заходящего солнца. И в тени будет много цвета. Кстати, в тени всегда много цвета. И внутри тень прозрачна. Поэтому чёрную краску сразу уберите, чтобы не рисовать ею тени. Для нас ничего нет белого и чёрного. Как известно, в белом цвете все цвета радуги, а в чёрном масса оттенков. В заключении я рассказывал о художниках по свету в театрах и показывал репродукции с картин великих колористов. В другой раз я говорил о том, как цвет создаёт настроение. Мягкие зелёные тона успокаивают, вселяют умиротворённость, синие и изумрудные наводят грусть, жёлтые, оранжевые радуют, бодрят, ярко-красные возбуждают. Возьмите цветную посуду, вещал я. Тарелки с оранжевым орнаментом поднимают аппетит, а синие и зелёные тарелки для тех, кто сидит на диете. Красивые вещи устанавливают приподнятое настроение. оптимизм. Я рассказывал о знакомой художнице, которая выкрасила стены своей комнаты в серый цвет, а потолок в красный, и её гости постоянно испытывали дискомфорт, а то и приходили в возбуждение. Кстати, в ещё большее возбуждение гости приходили от самой хозяйки, ведь её наряд обычно соответствовал характеру беседы. Она ходила в сетях, платьях крупной вязки на прозрачное бельё. Об этом, понятно, я ученикам не говорил, говорил о другом. А ведь приятно находиться в комнате с обоями тёплых, приглушённых тонов или с голубыми обоями. Голубой цвет даёт ощущение свежести. Даже маленькая комната со светлыми обоями кажется шире, кажется, в ней больше воздуха. точно так же, как полный человек в яркой и узкой одежде кажется ещё полнее. И значит, чтобы быть поэзящней, ему следует носить какую одежду? Не яркую, не узкую, широкую, свободную, в разнобой подсказывали ребята. В чём радость рисования? Подводил я аудиторию к главной мысли, в том, что мы можем сделать весь мир таким каким хотим, чтобы он был. Зимой можем сделать лето, когда пасмурно, можем всё наполнить солнцем. Побывать там, где пока не можем побывать, сделать несчастных людей счастливыми, и всё на чём на белом листе бумаги дружно подхватывал Хур, чувствуя причастность к великому